Получившие эти подбадривающие сведения, мы пустились в путь. К этому побуждало нас много соображений. В сущности, будь предприятие само по себе осуществимо, мы подлежали бы значительно меньшему осуждению, чем кажется. Вот только некоторые из этих соображений. Во-первых, у нас не было решительно никаких возможностей иным путем совершить наше освобождение – Мы находились в таком месте африканского побережья, куда европейские корабли не заходят. Так нам нечего было и думать о том, что нас освободят из этих краев, что нас подберут земляки. Во-вторых, если бы мы отправились вдоль Мозамбикского побережья и безотрадных берегов Африки на север, до Красного моря, то единственное, на что мы могли надеяться, это то, что нас захватили бы арабы и продали бы в рабство туркам. Это всем нам представлялось немногим лучше, чем смерть. Мы не могли также построить судно, которое перевезло бы нас через Великое Аравийское море в Индию. Не могли мы достичь и мыса Доброй Надежды, так как дули переменные ветры, а море в этих широтах слишком бурное. Но мы знали, что если нам удастся пересечь материк, то мы можем достичь какой-нибудь из больших рек, текущих в Атлантический океан. А на берегах такой реки мы можем построить себе каноэ, которые повезут нас по течению хотя бы и на тысячи миль. В этом случае нам не понадобится ничего, кроме пищи. А ее мы могли себе раздобыть при помощи мушкетов в достаточном количестве. Вдобавок, размышляли мы, помимо избавления мы можем набрать столько золота, что оно в случае благополучного исхода бесконечно вознаградит нас, За все перенесенные тяготы. Я не могу сказать, чтобы я на наших совещаниях высказывался бы об основательности или достоинстве какого-нибудь предприятия, какое мы до сих пор зачинали. Мне казалось, что хороша моя прежняя точка зрения – двинуться к Аравийскому заливу или к устью Красного моря и там, дождавшись первого судна, а их проходит много, завладеть им силой. Мы таким образом не только обогатимся его грузом, но сможем на нем отправиться куда только нам угодно будет. От разговоров же о пешем путешествии в две или три тысячи миль по пустыне среди львов-тигров у меня, признаюсь, кровь застыла. И я пустил в год всевозможные доводы, чтобы разубедить товарищей. Но они твердо решились, и разговоры были бесполезны. Итак, я подчинился заявив, что не преступлю нашего основного закона повиноваться большинству. Мы постановили отправиться в путь. Первым же делом мы произвели необходимые наблюдения, чтобы установить, где, собственно говоря, мы находимся. Наблюдения показали нам, что мы находимся на 12 градусах 35 минутах южной широты. Затем мы взялись за карты, чтобы отыскать тот берег, к которому стремились. Оказалось, что побережье Анголы простирается от 8 до 11 градуса южной широты, а побережье Гвинеи и реки Нигер – от 12 до 29 градуса северной широты. Мы решили направиться к побережью Анголы, которая, судя по нашим картам, лежала почти в той же широте, на которой находились и мы. Следовательно, нам нужно было идти прямо на запад. Будучи уверены, что встретим на пути реки, мы имели в виду с их помощью облегчить себе путешествие, Особенно если удастся пересечь одно великое озеро или внутреннее море, которое туземцы называют Коальмукоа, и из которого начинаются истоки Нила. Но расчет наш оказался не вполне правильным, так как вы увидите из дальнейшего моего повествования. Нам пришлось призадуматься над тем, каким образом нести свою поклажу которую мы с самого начала решили не оставлять. Мы ни в коем случае не могли нести ее сами, так как одно лишь необходимое боевое снаряжение, от которого зависело не только наше пропитание, но и безопасность при нападении зверей и диких людей, являлось слишком тяжелым грузом в такой жаркой стране, где и собственное тело окажется изрядным бременем для каждого. Мы узнали, что здесь, в окрестностях, Нет вьючных животных, то есть нет ни лошадей или мулов, или ослов, ни верблюдов или драмодеров Единственное пригодное для нас создание – это буйволы, или домашние быки, вроде того, что мы убили. Эти буйволы были у туземцев настолько ручными, что слушались приказаний своих хозяев, приходили или уходили по одному только зову. Они были приучены носить грузы. На них туземцы переплывали реки и озера, так как эти животные плавали ровно и хорошо. Но мы-то совершенно не знали, как управлять подобными созданиями, как взваливать на них грузы. Поэтому вопрос о поклаже оставался неразрешенным. В конце концов, я предложил способ, который после некоторого обсуждения был признан вполне подходящим. Способ этот был следующий поссориться с несколькими туземцами, захватить человек десять или двенадцать в плен, превратить их в рабов и повести за собой в качестве носильщиков нашей поклажи. Этот способ, как я считал, был хорош во многих отношениях. Носильщики будут показывать нам дорогу и служить переводчиками при встрече с другими туземцами. Мой совет был, правда, не сразу принят. Но вскоре сами туземцы поддали повод к тому, чтобы не только одобрить его, но и к тому, чтобы привести в исполнение. Дело в том, что малая наша торговля с туземцами основывалась на нашем доверии к их первоначальной добропорядочности. Но под конец мы натолкнулись на подлость с их стороны. Один из наших купил у них скот в обмен на безделушки, который, как я говорил, выделывал наш токарь, В цене покупатель с продавцами разошелся, и те решили дело по-своему. Забрали себе безделушки, угнали скот из-под самого носа, да еще насмеялись над ним. На это насилие наш громко закричал, зовя на помощь находящихся неподалеку товарищей. Негр же, с которым он имел дело, запустил в него копьем, Да так запустил, что не отскочи наш товарищ с большой ловкостью в сторону, оно попало бы ему в самую грудь. Оно только поранило ему руку. На это же наш товарищ в ярости поднял фузею и застрелил негра на месте. Остальные негры, как стоявшие возле убитого, так и находившиеся на расстоянии, были так перепуганы вспышкой огня, шумом и тем, что их сородич убит, что сперва на некоторое время застыли на месте. Обалдела и растеряна. Но когда они немного оправились от испуга, один, стоявший в изрядном от нас отдалении, внезапно издал резкий крик, очевидно служивший у них условным боевым призывом. Остальные ответили на его зов и подбежали к нему. Мы же, не зная, что обозначает этот клич, стояли на месте, как дураки. И смотрели друг на друга. Наше неведение скоро рассеялось. Прошло не более двух или трех минут, и мы услыхали, как этот призыв пронзительным ревом катится от одного места к другому, по всем туземным селениям, да даже и на другом берегу реки. Внезапно мы увидели толпу обнаженных людей, сбегавшихся отовсюду к тому месту, где раздался крик. Они бежали точно на условленное свидание. И менее чем в час их собралось, как мне кажется». Около пятисот человек. Некоторые были вооружены луками и стрелами, но большинство копьями, которые они мечут на изрядное расстояние так ловко, что могут убить птицу на лету. На размышление у нас оставалось весьма немного времени. Их толпа росла с каждым мгновением, и я твердо уверен, что если бы мы долго оставались на месте, Их в короткий срок набралось бы до 10 тысяч. Нам оставалось сделать одно из двух. Либо бежать к нашему кораблю или барку, где нам удобно будет защищаться, либо же перейти в наступление и посмотреть, чего нам удастся добиться посредством одного или двух мушкетных залпов. Мы немедленно решились на последнее, рассчитывая на то, что огонь и ужас, наводимый стрельбою, В скором времени обратят туземцев в бегство. Потому, выстроившись в ряд, мы смело пошли им навстречу. Туземцы отважно ожидали нашего приближения, рассчитывая, как я полагаю, уничтожить нас своими копьями. Но мы, не дойдя к ним на бросок копья, остановились и, рассыпавшись на большом расстоянии друг от друга, чтобы, возможно, больше растянуть линию, стали приветствовать их полевой. Последствием первого залпа было то, что, не считая неизвестного нам числа раненых, 16 человек оказались убитыми на месте. Кроме того, у троих ноги были так подбиты, что они свалились ярдах в 20 или 30 от остальных. Как только мы выстрелили туземцы и испустили отвратительный вой, подобно которому я никогда не слыхал, выли раненые, выли и те, которые оплакивали тела убитых и я никогда, ни прежде, ни потом не слыхивал подобного. Как вкопанные остались мы на месте после залпа, перезаряжая наши мушкеты, и так как туземцы не сдвинулись с места, мы выстрелили снова. Вторым залпом мы убили человек должно быть девять. Но так как туземцы теперь стояли не такой плотной толпой, как прежде, мы стреляли не все сразу, но семерым нашим было приказано воздержаться от выстрелов и выйти вперед, куда остальные выстрелят, чтобы те могли перезарядить мушкеты. Давши второй залп, мы крикнули как можно громче. Тогда семеро наших продвинулись вперед к туземцам, ярдов на двадцать, и выстрелили вновь. В это время находившиеся позади успели спешно перезарядить мушкеты и двинулись следом. Туземцы же, видя, что мы приближаемся, стали убегать от нас прочь со стенаниями, точно одержимые нечистой силой. Подойдя к месту боя, мы увидали на земле большое количество тел. Убитых и раненых оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Даже больше, чем мы выпустили пуль при залпах. Этого мы долго не могли понять. Но в конце концов разобрали, в чем дело. А именно, туземцы были напуганы до потери сознания. И более того, даже многие из тех, что лежали мертвыми были только испуганы насмерть и даже не были ранены. Некоторые из них, которые так, как я сказал, были запуганы, придя в себя, приблизились к нам и стали кланяться. Они принимали нас то ли за богов, то ли за дьяволов, право не знаю, да это нас и не занимало. Одни становились на колени, другие падали ниц, делая какие-то диковинные телодвижения и всем видом своим выражая глубочайшую покорность тут мне пришло в голову, что согласно законам войны мы можем набрать сколько нам угодно пленников и повести их с собой в путешествие в качестве носильщиков нашей поклажи. Как только я предложил это, все согласились со мной. Мы выбрали примерно 60 дюжих молодцов и объяснили им, что они должны будут пойти за нами. Они, видимо, согласились на это очень охотно. Но перед нами стал другой вопрос. Можем ли мы доверять им, так как здешнее население совершенно не похоже на мадагаскарцев. Оно свирепо, мстительно и коварно. Поэтому мы могли рассчитывать на их лишь рабское услужение, и их послушание будет продолжаться лишь до тех пор, покуда они будут чувствовать страх перед нами, и работать они будут лишь из-под палки».